Михаил был шокирован тем, что увидел, и это заставило его присматриваться к окружающим людям внимательнее. К слову, нападения прекратились так же внезапно, как и начались. Как только их количество достигло 12. Город еще с неделю погудел, но потом все начало успокаиваться. Начальство снизило свой натиск, прекрасно понимая, что без каких-либо зацепок распутать это дело будет невозможно. Но они пытались представить дело так, что на людей напал просто какой-то мелкий дикий зверь. Хотя со стороны это звучало действительно смешно. Но Воробьев не хотел, чтобы они все это прикрывали. То, что он тогда увидел в клубе, вольно или невольно наводило его на определенные мысли. Была даже шальная мысль о вине выставки. Она ведь уехала и забрала с собой неведомых чудовищ из глубин. Ведь так... Тогда, возможно, к делу было причастно новое религиозное влияние. К слову, Ксения тоже изменилась. Она перестала что-то шить и просиживать днями перед телевизором, и теперь встречала мужа не только горячим рыбным блюдом, но и улыбкой. Впервые, когда это произошло, Воробьев, не замер на пороге собственной квартиры. Пристально смотря на улыбающуюся жену. Он лихорадочно соображал, что произошло, ведь ее улыбки он не видел. Наверное, год даже. Или, может, больше. Этого он даже вспомнить не мог. Без алкоголя она посвежела, одевалась в простое домашнее платье. И была такой знакомой, такой родной, что мужчина растерянно не понимал, что ему делать. А ведь он когда-то мечтал о том, чтобы все вернулось на круги свои. А теперь, когда это произошло, он внутренне напрягся. Он чувствовал какой-то подвох, но не мог понять, в чем именно. Ведь Ксения, кажется, искренне тянулась к нему и даже пару раз приходила ночью, обнимала его за шею и спала рядом с ним. Воробьев, который просыпался, от этого изумленно таращился в темноту ночи, втягивая в себя запах духов жены. Тоже такой хорошо знакомый и родной. Но этот запах маскировал что-то еще. И он все никак не мог уловить, что именно. И ее объятие, ровное дыхание, все ему было странно, непривычно. А потом он понял, что и вовсе противно. Он был сбит с толку собственными ощущениями. Ведь он так любил ее, почему теперь не мог принять ее? Она была ласково, внимательна и нужна, но она стала другой. Он не мог выразить словами, что именно его напрягало. Это было слишком неуловимо на грани чувств. Ей хотелось близости, он чувствовал это, когда она приходила ночью. Но не мог пересилить себя. Жена напоминала ему куклу, которая словно подчиняется чьему-то приказу. И потому вновь начал пропадать на работе. В городе происходило нечто странное. Кто-то рисовал причудливый граффити и вроде краски использовались яркие, они почему-то навевали страх. На некоторых из них проступали образы странного существа, а на других виднелись шпили неизвестного города. Молодежь начала хулиганить еще больше, и их выходки становились намного злее, чем раньше. Михаил, расследуя дела, видел какое-то влияние со стороны. Это было очень странно, словно кто-то... Провоцировал подростков на серьезные шалости. А на допросе вполне миролюбивый Михаил ловил себя на порывах ударить подозреваемого. Его пугали эти порывы, ведь он никогда не был склонен к агрессии. А теперь ему казалось моментами к счастью, что это нормально кого-нибудь ударить. Откуда только бралась эта неуместная агрессия и злость, которая клокотала в груди? Честно говоря, ему казалось, что воздух в городе стал какой-то не такой. Это все было настолько невесомо и неочевидно, что вряд ли кто-то обращал на это внимание. Честно говоря, даже сам Михаил словно был в каком-то полусне и жил чисто на автомате, не совсем отдавая себе отчета в том, что происходит вокруг. Словно весь их город медленно тонул в вязком болоте, а водохранилище медленно превращалось в зловонную лужу в которые водились какие-то странные рыбы. Например, в последний раз Михаил видел трехглазых рыб со странными длинными плавниками, которых нес рыбак. Рыбы таращились по сторонам с глупым выражением, словно не понимая, как они здесь оказались. Михаил как раз возвращался домой, замер в недоумении, с изумлением рассматривая этот улов. Рыбак, казалось бы, совсем не обращал внимания на странности своего улова и улыбался во весь рот чрезвычайно довольный собой. Михаил чувствовал, как на его коже выступил холодный пот. У него словно с глаз упала мутная пелена. Михаил вдруг осознал, что стоит посреди улицы, а вокруг идут люди с какими-то пустыми лицами. Он отметил, что давно уже не менял одежду и еще все никак не мог вспомнить, какая сегодня дата. А телефон оказался выключен. Он шел домой с какой-то внутренней тревожностью. Он старался не вертеть головой откровенно, но обратил внимание на то, что горожане стали медленными, сонными, ленивыми. Они словно нехотя ходили по улицам и наверняка с тем же нежеланием занимались рабочими или бытовыми делами. Память услужливо подкидывала ему кадры собственного существования. Он просто приходил в свой кабинет, сидел смотря на белый лист бумаги, выходил от дома ел и ложился в кровать а потом незаметно проваливался в бездну темного сна. А потом все начиналось по новой. Воробьеву было страшно. Как такое могло произойти? Что случилось с их городом? А придя домой, он с непониманием уставился на беременную жену. Он точно знал, что между ними ничего не было. А Ксения словно светилась от счастья и даже напевала себе под нос какую-то песню, совершенно незнакомую, Но ее глаза... Его глаза были абсолютно пустыми. Сквозь аппетитный запах запеченной рыбы пробивался какой-то странный душок. Поужинав хлебом и молоком, он лег на свой диван, предварительно заперев дверь и пытался придумать, что ему теперь делать. Бежать или попытаться выяснить, что же происходит. Пугал больше провал в памяти, что с ним произошло. Пугали горожане, у которых были пустые глаза. Словно кто-то вставил в их черепа стеклянные разноцветные шарики Но бросить собственный город и жену Да он не мог так поступить Но вот разобраться с тем, что происходит, вполне Михаил начал засыпать, но его сон не был глубоким и несущим отдых Скорее наоборот, ему мерещились какие-то мутные образы на обратной стороне И утром он проснулся разбитый с больной головой Первое, что выяснил Михаил, это было то, что связь с внешним миром была почти утрачена. Телефон не работал, чудо инженерной мысли отказалось включаться и заряжаться. Телевизор показывал, но ну, либо местные каналы, либо бесконечные фильмы и никаких новостей из внешнего мира. А еще в городе висел туман, едва заметной поволокой он растекся по улицам и парку. И при других обстоятельствах Михаил бы насладился такой погодой. Но сейчас... Сейчас он воспринимал это остро и раздраженно. Словно это щекотало оголенные нервы. Но он даже не думал бежать из города. Что-то не давало возникнуть такой мысли в его голове. На самом деле Михаил не понимал того, что ловушка уже почти захлопнулась. А он оставался единственным, кто не поддался общему психозу что творился в городе. Как муха вязнет в липком веществе огромной пасти хищного цветка, так и горожане этого маленького города погрузились в отголоски странного безумия. И только Михаил еще оставался на поверхности. Этот процесс был настолько ненавязчивым и незаметным, что вряд ли кто-то обратил на это должное внимание. А потом уже и просто стало поздно. Но Воробьев не видел все ситуации целиком и поэтому не мог понять толком, в чем дело. Горожане наводили на него страх, хотя, казалось бы, никто не обращал на него внимания. А еще беременная жена. Михаил бродил по городу, заглядывал в некогда знакомые лица и не находил никакого отклика в них. Ходьба помогала ему упорядочить мысли и сделать вывод о том, что творится в городе. По всей видимости, город был болен. А значит, нужно было найти источник болезни. Эта мысль казалась Михаилу спасительной, но откуда начать поиски, он пока не знал. Вернее, не мог придумать, что именно ему начать делать для решения этой проблемы. Но однажды, проходя мимо здания клуба, он свернул в переулок, решив обойти район за дворками. И для него было большим открытием, когда за зданием клуба он увидел один из черных грузовиков. Он остановился в недоумении, рассматривая его радиаторную решетку. Выставка ведь уехала. От мысли, что на самом деле нет, Михаила прошиб ледяной пот. Тогда есть небольшая вероятность того, что все эти странные события связаны с выставкой. Черные грузовики походили на маленькую стаю хищных рыб. Которая спряталась позади здания клуба. Сюда никто не ходит. Понятное дело, почему было выбрано именно это место. Грузовики замерли, словно поджидая добычу, и Михаилу пришлось немного постоять, чтобы прийти в себя. Он не мог поверить в собственные предположения, но чем дольше он смотрел на хромированные радиаторные решетки, тем больше понимал, что с ними что-то не так. Насколько он помнил количество образцов, что были на выставке, вполне хватило бы и двух грузовиков. Но три с большой натяжкой грузовиков пять. Лихорадочно облизнув губы, Михаил пытался сообразить, что ему теперь делать. Он заметил, что задняя дверь в здании клуба была приоткрыта. Немного поколебавшись, мужчина отправился к ней, сжимая вспотевшие пальцы в кулак. Он должен был узнать правду. Должен, чего бы это ни стоило. Вот только насколько правда окажется желанной в действительности. За дверью оказалась лестница, которая вела куда-то вниз. Мужчина удивленно смотрел на нее. Разве здание клуба был подвал? Хотя, наверное, должен был быть, как у любого здания. Лестница была самой обычной, то есть никаких вытертых ступеней, никакого таинственного запаха, никаких странных тварей, которые могли там кого-то поджитать. Обычная лестница, которая вела действительно в подвал. Михаил чувствовал себя обескураженно, осматривая помещение, по стенам которого горели неяркие лампы, какие-то стулья, шкафы и ящики, ничего особенного. Мужчина немного поколебался, начал осматривать помещение. Его мозг пытался найти хоть какую-то зацепку. В самом дальнем углу подвала он нашел еще одну дверь, которая пряталась за тяжелой темной шторой. Судя по тому, что на ней еще не успела скопиться пыль, Штору повесили совсем недавно. Дверь оказалась незапертой. Когда Воробьев открыл ее, он чуть не задохнулся от удушливого, застоявшегося запаха тухлой воды, мокрой чешуи и чего-то еще, отчего чего горлу подкатывала тошнота. Михаил закрыл рукой рот, морщась от запаха, и чувствуя внутри торжество. Вот где сидит эта гниль, которая распространяется по всему городу. Он знал, он чувствовал, что обязан разобраться со всем этим. Второе помещение было полутемным и влажным. Светильники по стенам горели не все, видно было не очень хорошо. Под ногами хлюпала вода, и Михаил рефлекторно положил ладонь на кобуру. Пистолет он редко носил, но теперь оружие прибавляло ему уверенности. Конечно, это поможет ему расправиться с любой угрозой, которую он здесь встретит. Его исследование казалось бесконечным. Михаил бродил из помещения в помещение и не замечал, как каменная кладка сменяется скальным образованием. Путь в полутьме уводил его все глубже и дальше от привычного мира и вещей. Но он, очарованный этой странной прогулкой, совершенно не замечал этого. И очнулся только тогда, когда услышал заунывное пение. Оно раздавалось откуда-то спереди, и Михаил огляделся. Он стоял в узком скальном проходе, а по стенам расползались грибы с широкими шляпками, которые светились. Воробьев никогда не видел ничего подобного. Но не стал здесь задерживаться, за унывное пение влекло дальше, и вскоре он вышел в небольшую пещеру. Здесь, наверное, собирался весь город. Мужчина рассеянно оглядывался, видя хорошо знакомые лица. Все они сидели, стояли или лежали и смотрели только в одну сторону. Прямо в центр пещеры. Там стоял тот самый незнакомец в причудливых одеждах, которого Михаил видел в клубе. Он держал в руках книгу, за его спиной было... Воробьев не знал, что это такое. Оно было огромным. Темно-зеленого цвета походило на какой-то орган, который едва заметно пульсировал. Тонкие щупальца обвивали его и словно стискивали со всех сторон. Но это выглядело неживым. Незнакомец книги продолжал что-то завывать, и Михаил вдруг с кристальной ясностью понял, что именно он во всем виноват. Нужно избавиться от него. Горожане, совсем не обращая на него внимания, расходились, пропуская Михаила, словно он не представлял никакой угрозы. Чужое пение больно било по ушам и мозгу, и мужчина сжимал зубы. Невыносимо было смотреть за спину незнакомцу. Невыносимо было слушать его. Подойдя вплотную к поющему, он схватился за книгу, желая вырвать ее из чужих рук и с ненавистью смотря под капюшон. За секунду до того, как его мозг пронзила белая вспышка, Михаил узнал его. Это был Иван Авгур. Владелец выставки. Из его глаз стекали странные зеленые слезы. Кажется, он улыбался. А потом голову Михаила пронзила невыносимая боль. Ледяные волны злобно бросались на берег, словно голодный пес на кость. Но никак не могли смыть его. Четверо мрачных заросших рыбаков тащили сеть, которая до того была прицеплена к двум лодкам. Море грозилось в очередной раз попытаться смыть этот мир в бездну. И стоило поспешить с сортировкой улова. Михаил, вернее Иван, стоял на берегу, вдыхая соленый запах и наблюдая за рыбаками. Он хотел посмотреть на улов рыбаков. Вдруг там попадется какая-нибудь интересная рыба. Конечно, они не слишком были довольны его присутствием, но он щедро платил за находки. Рыбаки тащили сети, и когда в них оказалось нечто странное, Иван, конечно же, оказался рядом. Он с восхищением рассматривал существо, которое напоминало огромного головастика, и что-то подсказывало ему, что оно еще совсем маленькое. Он был в таком восхищении и не остановился ни перед чем, чтобы заполучить это создание. Хотя ушла приличная сумма на то, чтобы рыбаки никому не обмолвились о находке. Вывести его тоже оказалось сложно, но Иван был целеустремленным. Ему нравилось проводить время рядом с этим существом, которое, судя по исследованиям, погибло из-за того, что поднялось из глубины. Оно было явным обитателем неизведанных морских пучин. И Иван не мог умерить свой восторг. Он поместил его в стеклянный саркофаг и любил проводить рядом вечера, рассматривая его и строя предположения. А потом... Потом существо начало разговаривать с ним. Оно не использовало привычный способ. Оно обращалось к нему своим разумом, который, оказывается, был жив в этой несуразно распухшей голове. Михаил, который являлся безмолвным наблюдателем, был в ужасе. Вся правда открывалась перед ним в неприглядном и страшном виде. Иван следовал чужим указаниям. Существо рассказывало ему, что когда-то давно их город был утоплен, и им пришлось измениться. Но они хотят вернуться, хотят вернуть былое величие их рода и бога. Но для этого им нужно подходящее место. Ивану было обещано бессмертие, и существо смогло убедить его в том, что жертва необходимая часть его пути к обещанной цели. Именно поэтому выставка ездила по маленьким городкам. Ведь никто не начнет бить тревогу, и одурманивать можно сразу много людей. Эти нападения были всего лишь предвестником. Книга, которую Иван нашел по указке глубоководного существа, нуждалась в крови. Эти маленькие создания, которые были лишь куклами, походили на пиявок, и их задача была просто собрать человеческую кровь. Они умирали, как только приносили требуемое количество крови, и выплескивали ее на страницы книги. От крови страницы покрывались письменами и захватывали разум Ивана все больше и больше. И город, в котором жил Михаил, оказался подходящей площадкой. То, что он увидел там, в пещере за спиной Ивана, было исполинским сердцем города. Сложно описать словами то, как он умудрился попасть сюда но оно едва было живо. Ивану пришлось многое сил приложить к тому, чтобы вытащить его из бездны. А тот, кому принадлежало сердце, о нем еще было рано говорить. Город уже был частью того, что хотело подняться из бездны. Но Михаил был лишним. Его разум не подчинялся дурману, сопротивлялся, и он в то же время был очень желанным жителем нового города. Ведь именно такие могли стать жрецами и нести волю, заразу города по окружающему реальному миру. «Нет, нет!» — Михаил кричал, сбрасывая с себя морок. Вспышка боли, которая принесла ему видение, гулом билась в его голове. Но мужчина, сжав зубы до хруста, вытаскивал непослушными руками пистолет. Иван, вернее, существо, в которое он превратился, продолжало улыбаться, а книга... Валялась между ними. Пистолет ходуном ходил в руке Воробьева, но он с силой воли заставил себя нажать на курок. Еще и еще, пока существо не рухнуло и потом стрелять в исполинское сердце, пока не кончились патроны. А потом кто-то прыгнул ему на спину, и спасительная темнота поглотила его разум, отрезая от реальности. Больница располагалась в живописном месте и была окружена высоким бетонным забором. Она находилась в трех часах езды от города и считалась лучшей больницей во всей стране. Ей пришлось купить машину, и вот уже пять лет она ездила туда каждый месяц в надежде. Хотя какая уже была надежда, врач не давал никаких положительных прогнозов, даже наоборот, он говорил, что состояние мужа вряд ли изменится. Невзирая на то, что их отношения почти закончились, Ксения чувствовала себя обязанной и виноватой. Как она могла не заметить того, что творилось с мужем? Да, их отношения ухудшились, она скандалила, пыталась вывести его на эмоции, совершенно не понимая, что делать с их отношениями. Да, она любила его и не могла так просто отпустить, но и вела себя... Как же ей было стыдно. А потом она постаралась исправиться... Михаил был сам не свой в последнее время. Она понимала, что начала злоупотреблять алкоголем, поэтому отказалась от выпивки. В этом ей помогла новая религия, что появилась в их городе. И примерно тогда же муж начал вести себя странно. Он начал худеть, его глаза поблескивали каким-то диким блеском. И он с ней не говорил. А те моменты, когда Михаил замирал в проеме гостиной и пристально следил за ней, были действительно пугающими. Она действительно старалась и даже несколько раз пришла к нему ночью. Тогда у них все получилось, но Михаил словно спал. Не было так, как раньше. Они столько мечтали о ребенке, и было так радостно, что у них все получилось. Ксения предположила, что это поможет наладить отношения, но муж погрузился в расследование того дела, где на людей нападали пиявки. Да, звучит смешно, но потом выяснили, что причиной была глубоководная выставка которая привезла с собой аквариум с этими пиявками. Вроде они были откуда-то из джунглей. А нерадивый работник умудрился разбить аквариум, и пиявки выбрались. Правда, все передохли, так как климат был неподходящий. Но страху на народ успели нагнать. Именно из-за этого выставка не уехала. Иван Авгрун, владелец выставки, собирался выплатить компенсацию пострадавшим и принести свои извинения, но... Что тогда двигало Михаилом, было неизвестно. Он просто пришел к Ивану и застрелил его. А потом начал стрелять в один из экспонатов. На выстрел прибежали, охранники скрутили его и вызвали скорую. Ивана увезли в больницу, а Михаил... Михаил в итоге оказался здесь. Ксения с тоской взглянула на светлые стены психиатрической больницы. Иван до сих пор лечился... Он был пожилым человеком, и было удивительно, что он выжил при нескольких огнестрельных ранениях. Почти два года уже прошло, а Ксения все равно навещает мужа. И подолгу разговаривает с его лечащим врачом. И они вместе пытаются понять, что произошло с Михаилом. И осознавал ли он то, что творит. «К сожалению, не всегда можно понять, что человек болен», — говорил врач, стараясь успокоить женщину. Иногда разум может травмироваться от мельчайшей мелочи, словно заноза попадает под кожу, а потом нарывать начинает. И если это не лечить, то последствия будут ужасающими. Они смотрели сквозь стекло в палату, где теперь обитал Михаил. Мужчина сидел на койке, крепко вцепившись пальцами в спинку, и смотрел на стену. «Он сейчас не здесь, а где-то глубоко внутри себя». К сожалению, это пусть и редкий случай, но ничего необычного в этом нет. Вряд ли он вообще осознавал, что творит. Конечно, мы сделаем все возможное, чтобы вернуть его к нормальной жизни. Тем более он начал рисовать. Правда, выбирает только черным и зелеными карандашами. Но за столько времени это прогресс. Конечно, слова врача Ксению не успокаивали. Ей казалось, что врачи ничего не делают, чтобы помочь Михаилу. Но также она понимала, что это ложное представление. Она ведь врачом не была. Врач показывал ей рисунки, которые рисовал муж. Поначалу это были невнятные непонятные каракули. А потом уже начали появляться какие-то рыбы и город с зеленым цветом. Жену Михаил тоже не узнавал. Он смотрел куда-то сквозь нее. И женщина с горечью думала о том, что он никогда не узнает о том, какой сын у него растет. Но самое главное, что он не причинил вреда ей или малышу. Желанный малыш в их семье, а он даже не знает, кто его отец. А когда узнает, где он находится, то как отнесется к этому? Ей сложно было это принять и продолжать жить дальше. Если бы она обратила на это внимание раньше, если бы она могла ему помочь, никто бы не пострадал, ей бы не пришлось растить сына в одиночестве. Нет, ее никто не осуждал, и Авгрун не повесил на нее компенсацию за разбитый экспонат. Когда он пришел в себя, женщина навестила его, и они обсудили то, что произошло. Иван не держал зла на Михаила, сказав, что всякое случается. И, к сожалению, больные люди не всегда отдают отчет своим поступкам. И пусть Ивану грозило долгое лечение, он сам надеялся, что Михаилу смогут помочь. Ксения немного успокоилась, но то, что муж не знает о собственном сыне, ее безумно угнетало. Она припарковалась на стоянке у больницы и глубоко вздохнула. Сына она в эти поездки не брала, он был еще совсем маленьким и оставался с няней. Да и на улицу выходил по редко, предпочитая больше пасмурную погоду. Ксения улыбнулась, думая о сыне. «Такой малыш еще» а уже вовсю показывает свой характер. Он уже немного подрос и все больше времени проводит вне аквариума, с удовольствием изучая окружающий мир. Его плавники уже почти превратились в крохотные ручки, и он с большим интересом хватает самые разнообразные предметы. Он уже в том возрасте, когда за ним нужен глаз до да глаз и он первый в городе новорожденный за очень долгое время. И глаза у него отцовские, зеленые, словно два изумруда.